Если собственного падения часовой так и не заметил, отключившись секундой раньше, то заметили это в конце состава, на задней платформе хранения зенитной установкой, обложенной мешками с песком, и парой МГ-39 на станинах. Черт! Или мне показалось, или часовой с десятой платформы свалился к чертовой матери! С сомнением пробормотал пожилой Оберге Фрайтер, застегивая ширинку мешковатых штанов. «Может быть, он был занят тем же самым, Геробер!» Предложил, оглянувшись в пол оборота, молодой здоровяк рядовой, пристроившийся по соседству, только не удержался на повороте и... «Возьмите двух человек, Томас, и проверьте, что там!» Распорядился Унтер, возглавлявший взвод охраны, и раздраженно добавил, «И прекратите, ради бога, мочиться мне на шинель! Это, в конце концов, не соответствует субординации!» «Прошу прощения, Геробер!» вспыхнул рядовой, отворачиваясь. «Сколько у нас времени?» спросил Мигель на ухо партизанского минера Ваську Громова, заменившего погибшего Антонио. «И много, и мало!» рассудительно ответствовал Громов, возясь со связкой толовых шашек под округлым боком цистерны, охваченной массивными цепями со скобами кронштейнов на концах. «Это как понимать?» «А так, товарищ майор!» Васька острыгал перочинным ножом картон с торца одной из шашек и продолжил, перекрикивая грохот колес и стук рельсов. — Был бы у меня часовой механизм, сейчас бы выставил минут пять-семь, сколько там осталось до станции, и все, можно спрыгивать. — Это мы уже обсуждали, — поморщился Боске, сдвинув немецкую каску на затылок. — А так нам придется держаться до самых последних секунд, — ответил вместо минера Сергей Хачариди. Выглядывая в конец поезда, из-за дубовых брусьев, подпиравших цистерну. «Сколько будет гореть? Метр-полтора бигфордового шнура? Секунд десять?» — уточнил он у Громова. «На таком ветру, может и быстрее!» — пожал тот плечами. «Значит так!» — решительно поднялся на ноги Мигель и переправил шмайсер из за спины под руку. «Благодарю всех за помощь! Помощь была неоценима! Но это наше задание! Нашей диверсионной группы!» Поэтому прошу всех остальных товарищей покинуть состав. И это. Майор смущенно кашлянул и, тронув за рукав шинели везунчика, добавил, склонившись к нему каска к каски. Заберите с собой Родриго, пожалуйста. Сергей понимающе кивнул, но ответил неожиданно: Ребята заберут, я остаюсь с вами. В этом нет необходимости. Замотал головой Мигель. Теперь есть! Не добавив ни слова, Сергей приткнул сложенные сушки пулемета к дубовой опоре и, будто не целясь, дал короткую очередь в конец состава. Сухой треск словно бы тут же и снесло встречным ветром, но его наверняка донесло до ушей транспортного караула на задней платформе. «Что вы, черт возьми, делаете?» — зашипел было майор Боско. Но тут же увидел, как всего за три цистерны до них кувыркнулась за леера ограждения серая фигурка. Вспорхнув в шинели, словно подстреленная ворона. «Я сам останусь! Один!» — закричал Боскай, припав на дно колено. Удержаться несколько секунд на цистерне не так уж сложно. Гранаты они не применят, побояться. А, -а, -а, -а! а с другой стороны!» Иронически поинтересовался везунчик. «А сверху? Бегать туда-сюда будете! Вверх-вниз прыгать!» «Малахов!» — окликнул он матроса, который даже теперь... Не нашел в себе достаточно силы воли, чтобы запахнуть шинель, спрятав тельняшку, дырявую, как легендарное полковое знамя. «И остаюсь!» — зло бросил Арсений через плечо, даже не услышав еще новой команды. «Останешься!» — согласно кивнул Серега. «Останешься за старшего группы!» «Группа немедленно покидает состав!» «Головой отвечаешь, чтобы все живые и здоровые добрались до своих!» «Ясно? Особенно за Родриго!» «Ясно!» – нехотя протянул Малахов. но Не дожидаясь его возражений, Хачариди забросил пулемет за спину и по стальным скобам на замасленном боку цистерны проворно поднялся наверх, исчезнув из поля зрения Малахова. Матрос из-под лобья взглянул на Мигеля. В конце концов командовал операцией, именно он. «Подтверждаю!» Майор положил руку на плечо Арсения. «И это... Нас не дожидайтесь!» — Сами доберемся. Что там у вас происходит, обергерфрайтер? Военный инженер в оливково-зелёном армейском мундире, сопровождающий груз ЛТ-300, кричал в текстолитовый коробок внутренней связи. — Партизаны, герфлигель — отозвался сквозь хрип и шелест помех командир взвода охраны. — А скорее всего, даже русские диверсанты! Они все в форме наших пехотинцев! — Сколько их, всех! Гефрайтер снова перегнулся закладку мешков, набитых песком, растянув витой шнур переговорного устройства. «Непонятно, но у них пулемет, и мы уже потеряли четырех своих!» «Шайсэ!» — выругался флигер-инженер и, рванув вниз раму, высунулся в окно штабного вагона чуть ли не по пояс. Струя ледяного воздуха растрепала его русые волосы. Что творилось в центре состава, было не совсем понятно. ветер относил далеко назад треск автоматных очередей звучавших очередно то поочередно шквалом, и лаконичные реплики партизанского пулемета в ответ и похоже что краткость была сестрой его военного таланта еще одна серая фигурка путаясь в полах длинной шинели закувыркалась по насыпи Изредка, когда была возможность состав слегка выгибался на плавном повороте в дело подключался крупнокалиберный мг его глухой лай Слышен был даже здесь, в голове поезда. «Господи, что делают эти идиоты?» Простонал господин инженер, ударив кулаком по дубовой раме. «Они думают, что мы везем простой бензин! Они не представляют себе, какое у сактановое число!» «Гефрайтер!» Бросился он назад к переговорному устройству на стене вагона, обитый коричневым германтином. «Немедленно прекратите огонь! Топливо в цистернах!» детонирует лучше всякого глицерина. «Что им будет? Стальным цистернам! От 7,69!» Насмешливо возразил командир роты охраны, меняя фуражку на каску. Нисколько из-за боязни получить пулю в лоб. Один черт в ближнем бою не поможет. Сколько боясь потерять фуражку на виту. Можно было, конечно, отпустить ремешок под подбородок, но с ремешком, витым из алюминиевой тесьмы, вид был несколько излишне франтовый. «Если влепить из МГ в упор, господин лейтенант!» С привычным раздражением проворчал инженер. Привычным, поскольку довольно редко выпускнику престижного университета доводилось встречаться в среде фронтового вермахта с технически компетентными офицерами. «То и этого может оказаться достаточно, чтобы архангелам зачем стало спускаться по нашей душе, а не просто испаряться!» «Зануда!» — подумал лейтенант. но вслух поинтересовался, скорее для проформы. «А если без поэзии, гер-инженер, что вы предлагаете?» Хотя что делать, он и так представлял довольно ясно. Надо пинками гнать батальонных ветеранов в рукопашную и сбросить партизан под откос раньше, чем они это проделают с составом. Пора этим бездельникам, возомнившим караульную службу бессрочным отпуском, в конце концов поработать штыками по назначению, а то поди и забыли, «Что можно ими делать, кроме как открывать жестянки с тушенкой?» «Я предлагаю немедленно отцепить захваченную платформу!» Ответ инженера, пропущенный было мимо ушей, неожиданно поразил лейтенанта. Он замер, уже взявшись за скобу дверной ручки, чтобы выйти в тамбур. «Это плохая шутка!» Лейтенант наконец нашел слова. «Это половина состава, гер-инженер! Это, в конце концов, трибунал!» «А почему, по-вашему, русские до сих пор не подорвали состав, гер лейтенант Негромко, будто интересуясь между делом, спросил инженер, заложив руки за спину, с видом человека отчаявшегося, уже обреченного на непростые, лишенные всякой любезности, допросы в СД. «Почему они до сих пор не заложили мину и не спрыгнули?» «Они боятся, что охрана первой доберется до мины и избавится от нее», — ответил лейтенант, будто бы на собственное раздумье. Господи, они хотят взорвать весь состав! Более того, сказал ему инженер с нервической кривой ухмылкой, от которой подрагивал в глазнице монокль с золотым ободком. Десять сантиметров бигфордова шнура, Им и мы вполне хватило, чтобы выполнить задание и благополучно убраться с поезда. Но. Лейтенант, отпустив ручку двери, подскочил к окну и одернул штору с трофейным клеймом. Наркомтранс СССР. За мутным отморозистым стеклом потянулись черепичные крыши блокгаузов, зачистили рогатые столбы, усиженные воронами и керамическими изоляторами, мелькнула черная лента транспортера на роликах. Господи, повторил он, они хотят взорвать состав прямо на станции, но лейтенант растерянно обернулся. Они же не смогут уйти. Молча пожав плечами. Флигер-инженер вернулся за свой столик и обессиленно опустился на скрипучий германтин диванчика. — Чёртовы фанатики! Самоубийцы! — попятился от окна лейтенант, затравленно оглянулся вокруг и, схватив за от ближайшего караульного, швырнул его к двери тамбура. — Немедленно оцепите платформу! Пусть они сами себя поджарят! — забормотал он разгоряченно, когда побледневший солдат исчез за железной дверью. Заскрежетали реборды колес, вагон зашатало из стороны в сторону, на густом распутье стрелочных переводов узла. — Поздно, герл-лейтенант! — холодно констатировал сопровождающий. — Самое умное, что вы все можете сейчас сделать, — это прыгать прямо на ходу и бежать, сломя голову. — Впрочем... Инженер поймал дребезжащую в стакане крутого чая ложечку и меланхолически помешал ею кубики рафинада. — Впрочем, голову вы все равно потеряете. Это очень хороший бензин. С частой одышкой, выталкивая клубы белого пара, эшелон ЛТ-300 не спеша втягивался в узкое ущелье между соседними товарниками. Вливался в обыденную сутолоку станции, провожаемый взглядами солдата цепления, разбегавшимися вдоль колонны порыжилых цистерн. Черное выпуклое рыло паровоза с распластанным по центру Шумерским орлом отразилось в арочных окнах станции, когда, подрагивая, он прошел, замедляя ход, за пустыми платформами на первом пути. Дебаркадер станции обрывался тупиком, горизонтальным полосатым брусом с электрическими фонарями. Эшелон, лязгая сочленениями, вильнул вправо, проникая к широкой бетонной эстакаде, уже заставленной тяжелыми манами с обрубленной мордой и плоской цистерной в жабьем камуфляже. Встречающий обер-инженер в двубортной шинель зеленого сукна предусмотрительно бросил под ноги окурок и раздавил его носком сапога. И вдруг алюминиевые колокольчики на столбах загорланили, дублируя друг друга визгливым, назойливым эхом. «Ахтунг! Ахтунг!» Первыми, не дожидаясь команды офицеров, бросились с платформы солдаты отцепления. Офицеры же... кто без всякой субординационной учтивости протолкался в застекленные до половины двери станции, кто посчитал достаточным пригнуться за бетонной стенкой дебаркадера, махая пистолетами на беготню подчиненных. Последними прекратили муравьиную сутолоку грузчики из числа военнопленных, но большей частью бросились не в сторону укрытий. Блиндированных щелей на пустырях между благаузами, рассыпались по соседним путям, под колесами товарных эшелонов, И никто не отметил, как со средней платформы спрыгнули двое и внезапно исчезли, как сквозь землю провалились. Впрочем, почему как? Соскользнули в предусмотрительно открытый кем-то люк. «Какого черта вы подняли панику?» — заорал с порога на начальника станции Гаупман в черной форме СС. И в сердцах, смахнув со стола ворох каких-то папок, подбежал к полуарке окна в мансарде. Как теперь? Оглушительный, раскатистый грохот смел последние слова эсэсовца. Смело его самого вместе с каскадами стекол, брызнувших внутрь кабинета. Клубящийся шквал багрово-золотистого пламени докатился до кирпичного здания станции в одно мгновение, выше окна, и белым паром расползся по закоулкам помещения. Вслед за первым. В сумрачное небо вскинулся второй копотный гриб. Третий. Со скрежетом начали заваливаться бок железные товарные вагоны. Вспыхнули, как спичечные коробки, дощатые. И еще не отгремели последние штабеля боеприпасов на бетонных эстакадах. Еще трещали раскаленной черепицей обрушенной благаузы, когда за дальним шестым путем, под самым боком, Почерневший и лопнувший вдоль клепаного шва цистерны, шелохнулся и приподнялся чугунный канализационный люк. Спустя минуту он рывком сполз с черной норы колодца и на его край в обугленную траву вылетел ручной пулемет. Безжизненной тряпичной куклой наружу вывалился майор Мигель Боске в серой шинели с темно-багровыми пятнами крови, расползавшимися по спине. Вслед за ним... Утерев с рассеченной брови на алую борозку, появился и перепачканный хочереди, Сел и, потянув к себе за брезентовый ремень пулемет, огляделся. До водокачки, к которой, собственно, и вела водопроводная линия, было рукой подать. А там заросшее ржавчиной сухостое кукурузное поле. Даже с тяжело раненым на плече, бежать считанные секунды. А дальше... Видать, крепко мы достали фашистов, потому что они чуть ли не дважды в месяц старались нас окончательно уничтожить, а мы за каждого нашего укладывали по пять карателей. Наверное, потому что знали из радиосообщений, мы связывались с большой землей и с соседями, пока все батарейки у рации не сели. Да из газет, которые время от времени доходили до нас, что Красная Армия все ближе, и что она, наконец, заперла фашистов в Крыму, как в мешке. И не сильно-то ждали мы, пока каратель в гости пожалуют. Сами наведывались. За батарейками тоже, ну, да ты все помнишь.